Глава четырнадцатая. Ночной визит. Перед тем, как отправиться на вылазку в особняк Кузьмина, решил снова похимичить в подвале. Все, что мне нужно, исказить пространство, искусственно растягивая его. Если все получится как надо, одну комнатку размером три метра на пять можно превратить в настоящие хоромы. Раньше я часто делал так, когда приходилось путешествовать по миру со своим отрядом. Практически во всех ближайших регионах у меня были подготовленные комнатки-убежища, в которых можно было остановиться с комфортом. И самое главное, там было абсолютно безопасно, потому как попасть в этот мир мог только я. Да, скрыться там от пришествием глы не выйдет. Если окружающий мир погибнет, мой крошечный мирок постигнет та же участь — Но я не думаю, что кто-то решит уничтожить наше поместье, оставив на его месте глубокую воронку. Да и необходимость в убежище не для того, чтобы избегать боя, а чтобы получить место, где никто не будет отвлекать от исследований, а еще тут можно безопасно отдохнуть и восстановить силы. Сейчас мне нужна была такая комнатка. Но попытаться создать ее сейчас значит растратить силы, которые могут очень понадобиться вечером. Да и до завтра могут восстановиться не до конца Именно поэтому я довольствовался тем, что есть. Дверь оказалась заперта, но разве хоть один замок сможет меня удержать? Хлоп, и я уже в нужном месте, а единственный ключ от замка находится внутри самой комнаты. Так надежнее, не хочу, чтобы кто-то совал сюда нос. Это только моя территория, и ничья больше. Здесь хранились добытые на закрытой территории эссенции. Пробежал взглядом и понял, что совсем не густо. И самое печальное, я так и не озаботился лабораторией, чтобы покрывать оружие эссенцией, а ведь завтра мне уже идти на привратника. Хорошо, скину эту заботу началого. У Никиты был знакомый мастер, который делал улучшение его оружия. С другой стороны, он наверняка попросится вместе со мной, поэтому лучше пока не посвящать его в свои планы. В одиноко стоящем шкафу достал чемодан и аккуратно сложил туда один бронекостюм. а остальные убрал на полку до завтра. «Да, на будущее надо бы поискать чемоданчик побольше, этот явно распирает от размера содержимого». Перенесся обратно в коридор и направился к выходу. «Кирилл, тебе нужна дополнительная охрана?» «Надо же, Тимирязев до сих пор заботится обо мне, словно я не могу сделать это сам». хотя после того, как на меня совершили уже три покушения, у начальника безопасности есть все причины для волнения. Это он еще не знает, что объект его ответственности собирается провернуть одно очень рискованное дельце. «Пожалуй, возьму парочку ребят на машине. Хотя бы присмотрят друг за другом, пока меня не будет рядом». Я не собирался заявляться прямиком к дому Кузьмина. Слишком заметно. Нет, остановил машину в квартале от дома командира одного из отрядов Аркана и пошел пешком через дворы. Еще на этапе планирования операции, рассматривая карту, заприметил подходящий заброшенный домик во дворах, где можно без проблем переодеться. Зашел в подъезд, поднялся на второй этаж и отыскал вскрытый почтовый ящик. На удивление, здесь не было кучи мусора, которым так любят заваливать заброшки. Переоделся в бронекостюм, а повседневную одежду сложил в чемоданчик. Так, а чемоданчик-то сюда и близко не помещается. Пристроил его сверху. Есть надежда, что никто ему ноги не приделает, пока меня не будет. Все, теперь можно и ходу. Выбрался из дома и направился к особняку Кузьмина. Правда, сначала для этого пришлось пересечь просторный двор, в котором отирались какие-то странные типы. «Мил человек!» «Огоньку не найдется?» Тут же оживился один из них. «Видимо, парень не видит, что я в бронекостюме и не особо похож на легкую жертву. Нет, можно немного потрудиться и разобраться со всей троицей, но зачем искать проблемы, если их можно решить?» Хлоп мгновенно оказался прямо возле лица собеседника. «Огоньку, говоришь, захотелось?» Тут вся троица заметила мой необычный наряд и оживилась. Самый разговорчивый попятился назад, а остальные двое тут же вскочили со своих мест и замерли, ожидая от меня дальнейших действий. Хлоп! Мгновенно оказываюсь рядом с этими парнями. От неожиданности они подались назад, оба зацепились за скамейки и грохнулись. «А вы, как я погляжу, неприятности ищите, и порядок нарушаете?» «Никак нет!» — тут же собрался тот, что заговорил со мной. «Виноваты! Просто огоньку хотели попросить!» «Огонька нет!» А вот масса неприятностей для нарушителей порядка всегда найдется, имейте в виду. Медленно направился дальше, понимая, что никто из них не решится атаковать в спину, а даже если у кого и хватит на это смелости или подлости, бронекостюм первый удар наверняка выдержит, а второго удара уже не будет. Прошел весь квартал и ненадолго задержался, чтобы настроиться. Кузьмин — не компания бездельников, этот противник куда более серьезный, и основательно подготовился встречать незваных гостей. Но у меня есть только одно преимущество. Он точно не ожидает, что Кирилл Арканов решит заглянуть к нему в гости, а значит, инициатива пока на моей стороне. Немного понаблюдал за периметром со стороны. Зрение выцепило парочку камер наблюдения, которые без труда можно обойти, достаточно просто переместиться сразу за ними, где наверняка должна быть слепая зона. А вот что дальше, пока непонятно. Забор цельный, и что происходит на территории, совершенно неясно. Перемещаюсь на сам забор, и в душе надеюсь, что камеры на доме меня не заметят. В одно мгновение нахожу подходящую цель для перемещения, и оказываюсь практически у самой двери. Увы, хоть теперь я могу перемещаться на короткие расстояния без ограничений, прыгать внутрь дома вслепую слишком опасно. Там может быть что угодно, начиная от камер слежения и заканчивая различными ловушками из серии «100 способов избавиться от нежеланных гостей». Может попробовать через окно? Нет, звук бьющегося стекла наверняка будет слышно. И потом, кто сказал, что я вообще смогу разбить стекло? Что если там специальные стекла, которые и пули не возьмет? Знавал я некоторых параноиков в родном мире, которые и не так изгалялись, проектируя собственное убежище. А дверь-то даже не заперта. Нет, это точно неспроста. Решаю все-таки переместиться в коридор и прижимаюсь к стене. Чисто. Даже камер внутри дома нет, что уже настораживает. Либо я их не заметил, либо этот человек слишком уверен в собственной безопасности. Так, что у нас на первом этаже? Совершенно пустая гостиная, комната для бильярда, а слева кухня и уборная. Куда интереснее посмотреть, что там на втором этаже. Упс, а лестница, оказывается, скрипит. Стоило мне стать на нижнюю ступеньку, как на весь дом раздался противный скрип. Хорошо, попробую переместиться на самый верх. Хлоп, я уже на втором этаже. Длинный коридор уходит далеко вперед, а в одной из комнат горит свет и слышно голоса. «Этот мальчишка невероятно удачлив!» Положим, выходя из закрытой зоны, он заметил опасности и вызвал подмогу. Но я понятия не имею, как во второй раз ему удалось выбраться из покореженной машины и более того, уничтожить трех бойцов. И потом ему определенно кто-то помогает. О, этот голос я слышал. Он принадлежит тому человеку, который отдавал приказы там, где убили Соловья с Юнгой и устроили засаду. Это был он, Олег. Ты заставляешь усомниться в своей компетентности. Ты — один из лучших командиров Арканок, к кому я всегда мог обратиться за решением щекотливых вопросов. Но в последнее время ты теряешь сноровку. А вот этот голос был мне знаком еще лучше. Троицкий. Я должен был догадаться. Но кто бы мог подумать, что он способен на подобный шаг? Видимо, Кузьмин считал себя едва ли неравным собеседнику, потому как разговаривал без лепетания. «Вы же знаете, операции затруднены из-за вмешательства императора. Нам приходится готовиться в свободное от работы в Аркане время. У государя на столе лежит полный отчет о наших действиях и вопрос времени, когда расследованию дадут ход». «Да, мне это известно. Но разве раньше тебе это мешало? Ставки повышаются, поэтому я хочу, чтобы рядом были люди, на которых я могу положиться. Мальчишка может догадываться, кто стоит за нападениями». Он испортил мои планы касательно Аркана, а буквально вчера Элизиум сгорел дотла. Мои люди докладывают, что молодой Арканов втерся неподалеку и даже заходил туда незадолго до пожара. Больше нет права на ошибку, потому как на меня тоже давят. «Если ты не можешь...» «Я не говорил, что мне это не по силам!» Тут же вспылил Кузьмин. Шорох, какая-то возня, а потом раздались выстрелы. Чье-то тело упало на пол, а потом я услышал голос Троицкого. «Тебе это не по силам, Олег. Я уже нашел того, кто нанесет последний удар. Гриша! Тимур! Мы уходим!» Так, судя по всему, с Троицким двое людей, которые вооружены. «Нельзя давать им уйти, но и кидаться с одними тычковыми ножами глупо!» Вернулся на первый этаж и заскочил на кухню, Сверху послышались тяжелые шаги и скрип лестницы. «Отлично. Они уже спускаются. Ррррр. Этого еще не хватало. Огромный ротвейлер отвлекся от поедания кости и уставился на меня. «Ну, собачка, долго будешь думать над тем, что произошло? Выиграй для меня еще пару секунд, пожалуйста!» Рррррр! Псина подскакивает на лапы и несется в мою сторону. Спокойно, сохраняем самообладание. Хлоп. Перемещаюсь обратно в коридор второго этажа и слышу лай, сдавленные крики одного из гостей Кузьмина, а потом стрельбу. Похоже, у них там весело. Заскочил в комнату увидел Кузьмина, который лежал на полу в луже собственной крови. Три пулевых ранения в груди. Нет, шансы у него практически нулевые. Олег лишь немного не дотянулся до пистолета, который крепился под столешницей. Очень нужная для меня находка. Перемещаюсь к лестнице на втором этаже, где компания Троицкого будет как на ладони. Застаю их в дверях. Сам Николай стоит посреди коридора, его охранник распахнул дверь, а второй занят тем, что перевязывает рану. Собака лежит рядом на полу и тихонько поскуливает, доживая последние секунды. Спокойно навожу ствол на бывшего компаньона отца и нажимаю на спусковой крючок. А вот и фигушки. Николай резко смещается в сторону, а его тело окутывает защитный барьер из энергии, такой же, как создавал хирург. «Как он это сделал?» «Не мог же он знать, что я буду стрелять?» «Выходит, он сработал сам?» «Ладно, разберусь с этим потом. Сейчас нужно решать, что делать, потому как меня обнаружили». Решаю пользоваться своим преимуществом и быстро разобраться с охраной. Того, что с раненой рукой успеваю пристрелить, а вот второй выдал неприятный сюрприз — В мою сторону летит самая настоящая боевая граната. Переместиться на кухню? Стоп. Есть решение получше. Создаю портал на пути гранаты и открываю его прямо за спиной охранника. Чистая работа. Небольшим усилием решаю вопрос собственной безопасности и не оставляю свидетелей. От взрыва укрылся за стеной и выглянул на лестничный пролет только через пару секунд. Так. И где Троицкий? Ни за что не поверю, что он погиб после взрыва. Хлоп. Перемещаюсь на кухню и прижимаюсь к стене. Вовремя, потому как буквально через мгновение слышу выстрел. Николай держит проход в кухню на прицеле. Перемещение к выходу. Здесь у меня есть несколько секунд. Успеваю выстрелить, но защита Троицкого на месте. Приходится снова прыгать на второй этаж. Так, сейчас он в гостиной, которая одновременно стала его ловушкой. Да, он может попытаться выбраться через окно, но не станет этого делать. Стены дают ему хоть какую-то призрачную защиту, в то время как на улице он будет словно на ладони. «Ну же! Выходи, кусок арканьего дерьма! Не знаю, как ты это делаешь, но я найду способ справиться с твоими фокусами!» «Ага. что же столько неуверенности в голосе? Ладно, попробую сыграть по новой тактике. Благо я теперь куда сильнее, чем прежде». Появляюсь в коридоре метрах в шести от Троицкого, который предусмотрительно прижался спиной к стене и выставил оружие наготове. Вот ты где! Несколько выстрелов подряд, но меня это нисколько не смущает. Открываю портал между нами, и все пули возвращаются к адресату, вот только защита снова спасает. Ах, я так и думал! Николай швырнул в сторону пистолет, который стал не нужен, и вынул кинжал длиной с локоть. «Ну подойди к папочке! Давай разберемся в ближнем бою, как настоящие мужчины!» Заманчивое предложение. Понимаю, что это прямое приглашение в ловушку, но сейчас у нас патовая ситуация. Мои выстрелы ровно ничего не значат, поэтому единственный шанс разобраться с Троицким — рукопашное. Николай первым шагнул ко мне, сокращая дистанцию. «Да, теперь нельзя позволить загнать себя в угол». Мы кружились в гостиной, ожидая, когда кто-то ошибется первым. У него преимущество — длина кинжала. Мое — количество ножей. Пропустил его выпад мимо и резанул по руке. Казалось бы, рана несерьезная, но кровоточито ослабляет противника. Троицкий тут же попятился и призвал дар. В воздухе образовалась сеть из энергии, которая обрушилась на меня сверху. Хлоп, я тут же оказываюсь за спиной Николая, но не успеваю нанести удар ножами в спину — тот вовремя отходит в сторону и пинком отправляет меня навстречу с креслом, которое тут же превращается в кучу мусора. Ну, Кузьмину уже все равно, так что не беда. Перекатываюсь через плечо и поднимаюсь на ноги. Троицкий пытался воспользоваться моим положением и заколоть ударом сверху, но не успел. Зато я провел удачный тычок под правую руку, а когда противник согнулся от боли и попятился назад, переместился по другую сторону от него и ударил в раскрывшуюся шею. Николай упал на землю и захрипел, захлебываясь собственной кровью. Да, мои представления об аристократах, как о жалких немощных людишках, прячущихся за спины телохранителей, сегодня развеялись как дым. Троицкий аристократ старой школы, из тех, кто не дожил бы досидин, будь слабым и безвольным. И все же это не отменяет того, что он был еще той сволочью. Кто стоит над тобой? ха ха Как кто ты такой? Ты, ты не К Кирилл. Я и Кирилл, и не Кирилл одновременно. Но для тебя это не имеет значения. Безна уничтожит всех вас, останутся лишь верные ей. Кто подчинился? Никто не останется, если мгла победит. Я видел мир, в котором она победила. Там не осталось никого в живых, даже ее союзников из числа людей. Троицкий захрипел и обмяк. Но за секунду до того, как его глаза стали стеклянными, я увидел в них отчаяние и разочарование. Может, хотя бы перед смертью? Он понял, каким идиотом был. Так, не время поддаваться чувствам, мне нужны ответы. Я должен понять, кто стоит за Троицким. Обшарил карманы его куртки, но там оказалось пусто. Расстегнул молнию, снял с шеи амулет на золотой цепочке. Чем-то напоминает фрагмент крепостной стены. Такие же зубья сверху и явно читается каменная кладка, которую хотел изобразить ювелир. Возможно, именно эта штуковина давала ему пассивную защиту, понять бы только, как она работает. Повесил находку на шею и почувствовал, что она тянет изменяя энергию. «Что это еще за вампир, вытягивающий энергию?» мысленно потянулся к артефакту на ментальном плане и увидел небольшой резервуар, который активно заполняется энергией. Моей энергией. Так, значит, эта вещь спасает не всегда, а только пока хватает накопленной энергии хозяина. Достаточно было проявить еще немного упорства, и энергия амулета исчерпалась бы полностью, а Троицкий лишился бы защиты. Правда, и я мог истратить весь дар на длительный бой. «Да, вещь определенно нужная. Если она будет служить мне, как прежнему владельцу, у меня появится шанс на ошибку, а в случае с бездной это всегда актуально». Спрятал амулет под бронекостюм и направился к выходу. «Все. Теперь можно отсюда уходить. Ни Кузьмин, ни Троицкий больше не помешают мне. Правда, над ними кто-то есть. Кто же?» Возвращаюсь в кабинет Кузьмина, чтобы попытаться найти хоть какую-то зацепку. В столе куча бумаг, и пересмотреть их все не представляется возможным». «Думай, Кирилл, кому еще ты мог перейти дорогу помимо Троицкого?» В разговоре с Кузьминым Николай упоминал «Элизиум». «Выходит, ночной клуб принадлежал ему?» «Или другому человеку, интересы которого он представляет?» «Обязательно нужно это узнать». «За окном воют сирены». Я уже слышу, как машины останавливаются возле шикарных кованых ворот, которые сейчас либо сорвут с петель, либо перелезут через забор и откроют изнутри. Возможно, в доме есть камеры, на которых есть я. Хотя Троицкий не стал бы светиться, но лучше перестраховаться. Николаю-то уже все равно, а мне проблемы с законом ни к чему. Создаю обширное плетение из дара и направляю его на стол с бумагами, которые мгновенно загораются. Часть тлеющих бумаг разносится по комнате, и через пару мгновений загораются шторы и обои. Минута другая, и весь второй этаж превратится в огромный факел. Вот только мне здесь оставаться уже ни к чему. Три секунды. Всего три секунды, чтобы уйти куда мне нужно. Хлоп. Вот он я, стою на втором этаже заброшенного здания и смотрю на одинокий чемоданчик, который выбивается из общего обшарпанного вида подъезда. Его едва видно в свете ночных фонарей, которые освещает лестничный пролет через осколки разбитых стекол. Быстро переоделся, вернул бронекостюм в чемоданчик и с невозмутимым видом направился к машине, которая была припаркована в квартале отсюда. Троица-бродяг давно куда-то убралась, и сейчас мне приходилось идти по совершенно пустому двору. В окнах соседних домов горел свет, но никто не спешил выглядывать на улицу в такое позднее время. Вой сирен уже стих вдалеке, а его отголоски растворились в шуме города. Добрался до припаркованной машины и плюхнулся на заднее сиденье. «Домой», — отстраненно произносит водитель, который буквально секунду назад смотрел какой-то сериал на планшете. «Да, едем домой». Проезжая вдалеке от пылающего дома Кузьмина, который окружили стражи порядка и пожарные, крутил в руках найденный амулет — и пытался планировать завтрашнюю вылазку на закрытую территорию. Но в голове крутились мысли о человеке, стоявшем за Троицким.